Глава 9. Бам. Мандалорец спиной вперёд вылетел из пещеры, не понимая, что его ударило. Тварь подбросила его прямо в воздух, и он шлёпнулся на землю, отбив себе всю спину и лёгкие. Дыхание вернулось не сразу. Всё произошло мгновенно. Существо, за яйцом которого его послали, дабы обменять на детали корабля, вышебло из него дух лобовым столкновением, словно он налетел на стену, стену из мышц и костей. Джавы именовали зверя грязерогом. Судя по звукам, тварь готовилась выйти и довершить начатое. Мандалорцу удалось приподнять голову, чёткость зрения возвращалась. Животное вывалилось наружу из звонючий темноты своего логова. Целую минуту охотник мог лишь беспомощно наблюдать. Гризерог был больше и страшнее, чем виделось в пещере. При свете дня огромный серо-белый рог, росший из его мохнатой головы, казался достаточно острым, чтобы проткнуть любую жертву. Всклокоченную бурую шерсть самки грызерога заляпали навоз и грязь. От зверя воняло смертью, и он злился. Манда дотянулся до винтовки. Грызерог помчался на него, земля заходила ходуном под огромным весом животного. Охотник поднял оружие, прицелился, нажал на спускок, и ничего. Что-то пошло не так. Винтовка молчала. Зверь побежал быстрее, чуть ли не вскачь, расстояние между ними быстро сокращалось. Бумс! Мандалорец в нофи оказался в воздухе, но на этот раз, ударившись о землю, услышал только электронный треск сбоивших датчиков шлема. Зрение вернулось, но перед глазами носился рой маленьких точек. В конце концов они превратились в морду твари, которая снова встала на дыбы и помчалась на него. В последнюю секунду Манда, застав нав перевернулся. Он поднял руку и окатил морду существа струёй огня. Гризерог замычал, но не отступил, несмотря на пламя. Охотник выстрелил в него абордажным тросом и закрепил его. Воин слишком поздно осознал, что совершил ошибку. Теперь он прицепился к Гризерогу, и тот вскипев от ярости, забросил его за себя. Кросс дёрнул его наверх, а потом потащил вниз. Манда попытался нащупать другое оружие, но пальцы встретили лишь пустоту. Винтовка пропала, бластер тоже, а вместе с ними и последняя надежда. Животное, будто ощутив, что победа не за горами, повернулось и пригнуло голову. Ударив мордой о землю, оно взревело и пошло на охотника. порывшись у себя в поясе, Манда вытащил нож. Он держал его перед собой обеими руками. Может быть, на шее зверя найдётся уязвимое место, кровеносный сосуд, который можно перерезать или проколоть, и тогда у воина появится шанс. Если же нет, тогда по крайней мере он оставит твари шрам, а она его ещё попомнит. Он закрыл глаза в ожидании. Но ничего не произошло. Мгновение спустя он понял, что зверь опять рычит где-то прямо перед ним. Но на этот раз с другой интонацией, растерянно и озадаченно, будто хищник вообще не понимает, что происходит и что ему делать. Манда поднял голову и нахмурился, не в силах поверить собственным глазам. Гризерог парил в воздухе прямо перед ним, настолько близко, что протяни руку и можно потрогать. Короткие толстые ноги зверя беспомощно болтались над землёй, и он дёргался, огрызался и мотал головой из стороны в сторону, попавшись в непостижимую для него, невидимую сеть. Рок со свистом рассекал воздух. Охотник стоял, не в силах понять, Не галлюцинация ли это, последствие травмы головы или же просто вышел из строя датчик визора? Ни одно маломальское объяснение не подходило. Но это было так, и чем дольше он смотрел, тем больше убеждался, что всё реально. Но как такое возможно? И тогда он оглянулся на малыша. Дитя находилось там же, где и раньше, в серебристой грави коляске. которая приплыла к пещере вслед за Мандалорцем. Но малыш проделывал то, чего Манда ещё никогда не видел. Дитя закрыло глаза, сморщив личико от усилия, и протянуло ручку в направлении грязерога. Тельце малыша дрожало от напряжения. Он как будто изо всех своих силёнок старался поднять какой-то невообразимо тяжёлый груз. До мандалорца наконец дошло, что именно случилось. В какой-то момент у малыша внезапно кончились силы, и всё прекратилось. Дитя упало обратно в колыбель, и одновременно с испуганным рёвом грызерок грянулся о землю. Манда не стал медлить. Бросившись вперед, он поднял руку и вогнал клинок по самую рукоять прямо в шею твари. Животное заревело, но на него накатила слабость и оно зашаталось. Боевой настрой быстро испарялся. Тяжело дыша, оно рухнуло, повернулось на бок и утонуло в грязи. Нож остался торчать из его шеи. Совершенно вымотанный Манда павалился там, где стоял. Спустя минуту он заставил себя подняться, протянул руку, вытащил нож из туши и побрёл назад к грави калыбелки. Дитя лежало неподвижно, с закрытыми глазами. Оно выглядело дико уставшим, как и мандалорец. Пристыльно глядя на него, Охотник почувствовал, как в голове возникло тысяча вопросов, на которые не так просто ответить. Но сейчас времени на раздумья не оставалось. Воин отвернулся и зашагал обратно ко входу в пещеру. Когда он вернулся к песчаному краулеру с яйцом, джавы уже готовились к отъезду и поднимали грузовой трап. Мандалорец понял, что опреди он минутой позже все старания пропали бы в туне. Куил ждал его, и завидев охотника, джавы разом повернулись к нему в предвкушении. Раздобыл, добыл вам яйцо. Когда до них дошло, что он держит в руках, в рядах джав началось ликование. Они бросились к нему, окружили и отняли яйцо. Столь страстно желаемый предмет был большим, овальным и покрытым пропитанным скользкой грязью ворсом. Манда наблюдал, как джавы несут добычу к транспорту. Один из них взял яйцо и держа перед собой на вытянутых руках, издал победный клич, демонстрируя трофей словно священную реликвию. Через мгновение мусорщик вытащил нож и срезал с яйца верхушку. Внутри оказался яркий, жидкий желток. Все остальные рванули поближе, окуная руки внутрь, вытаскивая вязкую, клейкую массу и с восторгом засовывая её в рот. Охотник, глядя на них, покачал головой. Он подошёл к угноту. Странно, что ты не слинял. Странно, что ты столько возился, отозвался Куил, придирчиво осматривая побитые до спиши мандалорца. Пожалуй, тебе снова есть что рассказать. О да. В тот же вечер они вернулись в лагерь. Угнот ехал верхом на блурге, который волок за собой гравитилегу, нагруженную деталями лезвия бритвы, возвращенными джавами. Мандалорит сидел впереди, рядом с Колыбелькой. Малыш всё ещё лежал с закрытыми глазами. Так и спит с тех пор. Поинтересовался Куиль. Да? Не пострадал? Вроде нет, протянул Манда. Физически он невредим. Объясни-ка мне ещё раз, попросил Угнот, вспомнив рассказ охотника за головами. Так и не возьму в толк, что произошло. Да и я сам тоже Они двигались в молчании, углубившись каждый в свои мысли. Куил не отрывал взгляда от малыша. Он никогда не видел таких, как он, и хотя угнот не сомневался ни в едином слове мандалорца, поверить всё же не мог. Победить грызерога дело естественное, но подвесить такую тварь в воздухе и это проделал такой кроха. Этот факт просто не укладывался у него в голове. Когда они добрались до лезвия, мандалорец слез с телеги, осмотрел покалеченный корабль и обреченно покачал головой. Бесполноценной мастерской его в порядок не привести, протянул он. Работы не на один день. Если подсобишь, заметил Куиил. Быстрее управимся. Да, работы полно. Они трудились всю ночь, возвращая на место детали и приборы, которые джавы выдрыли из начинки корабля, паяли провода, сваривали швы. Куил получил возможность забыться в любимом занятии. Он всегда находил глубокое удовлетворение в починке сломанных вещей. Он словно прислушивался к механизму, определял, что не так, и уговаривал его заработать снова. Время от времени он ловил себя на том, что нежно разговаривал с бортовым компьютером корабля, точно врач, утешающий пациента. Мало помалу лезвие бритвы стало напоминать себя прежнее. Кутру, Куил и Мандо стояли бок о бок в рубке корабля. Охотник завёл основные двигатели, проверяя, работают ли они. "Как мне тебя отблагодарить?" спросил Мандалорец. "Позволь хотя бы поделиться награды". Угнот благодарно посмотрел на него. Не надо денег. Коли ты мой гость, я чем могу, помогу. Охотник кивнул, но попробовал зайти с другой стороны. От такого механика я бы не отказался и платил бы прилично. Я польщён, ответил Куиль. Только я всю жизнь трудился ради того, чтобы не служить никому. Мандалорец снова кивнул. Понимаю. Тогда просто прими мою благодарность. Ну а ты мою, спасибо, что принес мир в мою долину. И они вышли из рубки, спустились по трапу и покинули корабль. У гнота ждал Блурк. Куил влез ему на спину, а затем вскинул руку, прощаясь с охотником. И удачи с малышом! Пусть он выживет и пусть твоя награда будет щедрой. На миг он замолк, а потом добавил. Я всё сказал.